Мы договаривались только о временном сотрудничестве, а теперь и оно стояло под большим вопросом, ибо к этому моменту генерал уже вполне мог быть мертв. «Гиперпространственный шторм был идеей генерала Визерса», — сказал я. «Он считал, что сможет остановить военные действия, если лишит участвующие в конфликте стороны прыжковых кораблей». «Какое лично вы имели к этому отношение?» Я был в составе группы полковника СБА Джека Риттера, которая пыталась помешать генералу. Почему вы приняли такое решение? Потому что опасались, что лекарство окажется опаснее, чем болезнь. Примеры Борхиса и Венту свидетельствуют в нашу пользу. Хотя я и не могу сказать, сколько людей погибло бы тогда, если бы война продолжилась. Думаю, сейчас этого никто не может сказать. «Вам известна дальнейшая судьба полковника Риттера?» «Он был на Одессее Скажите своим людям, чтобы они поискали в холодильниках, в криокамерах, тело однорукого мужчины». «Как вышло, что группа Риттера оказалась на Одессее «Большая часть группы погибла, — сказал я. Мы пошли на штурм и были взяты в плен людьми Визерса». «Почему он вас не убил?» «Наверное, потому что он все-таки не маньяк, а мы к тому времени ему уже ничем не угрожали», — сказал я. «Впрочем, об этом вам лучше спросить у самого Визерса». «У него кривоамнезия. Последние полтора года выпали из его памяти». «Очень удачно для него», — заметил я. «Я тоже так думаю». «Могу теперь я спросить?» «Да». «Зачем вы здесь?» «Я не верю, что вы оказались здесь случайно. Пролетали мимо Одиссея и взяли его на бородаж только для того, чтобы практику не терять. Вы нас искали. Зачем?» «В рамках расследования случившегося на Венту», — сказал Реннер. «Планета не была частью Империи, но ее населяли клинонцы. Для Императора это важно, особенно сейчас». А то, что имперские войска дважды атаковали Венту и подвергали ее поверхность орбитальным бомбардировкам, Императору, видимо, уже не важно. Новая политическая ситуация по-новому расставляет приоритеты. Капитан Рейф утверждал, что команда Одиссея военнопленные, сказал я. Вы на самом деле с кем-то воюете, или это он для красного словца? Фактически, война, начавшаяся 180 лет назад, так и не закончена, ответил Рейнер. Классический туманный ответ дипломата. Похоже, он действительно хорошо учился. «Как вы себя чувствуете?» «Сносно, учитывая ситуацию». «Вам предоставят каюту на борту моего корабля», — сказал Рейнер. «Отдыхайте, набирайте сил». Э, «Скажите, я вам нужен только как свидетель в рамках вашего расследования или...» «Мы еще поговорим об этом, когда я соберу больше данных», — пообещал Рейнер. На борту «Одиссея» остался кто-то, кто важен не только для моего расследования, но и лично для вас. Видите ли, у меня нет намерения воскрешать весь экипаж, но я готов пойти вам навстречу, если вы назовете конкретные имена. Стараясь не думать о том, за что мне такие поблажки и что герцог Крейнер впоследствии может потребовать взамен, я назвал имя Киры.